Глава 15. Ошибка киллера. События понеслись стремительным потоком, и Сивкову все реже доводилось выбираться из офиса домой. Впрочем, никто его там не ждал. С женой глава призрака развелся еще 10 лет назад. Детей у него не было, зато была мечта – когда-нибудь увидеть рядом в постели Жанну. Скорее всего, мечта эта была неосуществима, но ведь мечта на то и существует, чтобы освещать цель и идти к ней всю жизнь. Конечно, появление Нестора безоружного не могло не сказаться на настроении Сивкова. Он сразу почувствовал соперника и начал оценивать его более придирчиво. Однако придраться пока особо было не к чему, поэтому приходилось терпеть, пряча глубоко в душе свои переживания, сомнения и ожидания. Утром 2 октября ему позвонил Ланин и попросил аудиенции. Севков, сам собиравшийся пригласить начальника разведподразделения, согласился и поручил секретарю найти Дубинина, усиленно занимавшегося поисками крота. В половине одиннадцатого оба появились в кабинете руководителя призрака о чем-то споря. «К сожалению, она востребована», — услышал Сивков слова Дубинина и спросил. «О ком идет речь?» «Не о ком, а о чем», — смутился командир службы безопасности. «Мы говорили о рекламе, которую крутят по ТВ. Я считаю, что гнусная...» Подлая, безудержная реклама, несмотря на ее красочность, абсолютно точно отражает быдловость человеческого стада потребителей, покупающегося на эту видеодрянь. Поэтому она и востребована. — А вы возражаете? — с любопытством спросил Сивков Ланина. — Я думаю, что реклама отражает всего лишь потребность человека в оценке товара, — сдержанно ответил полковник. «Я считаю, что реклама — это процесс подготовки полного ухода человечества в цифру», — возразил Дубинин. «Она необходима. Она не необходима. Ее насаждают специально. Это спорный вопрос». «Стоп, товарищи!» — прервал Ланина Сивков. «Не хватало еще, чтобы мы спорили на психиатрические темы». «Валерий Леонидович, что у тебя по периметру?» «Зашевелились парни ЧВК», — сказал Ланин. Вчера вечером к Рубинову в его архитектурные инициативы приезжал Ир Альтерус Передал приказ смотрящего ликвидировать Брусникина и Мараева. Решено первым убрать советника. Подробности не обсуждались. Считаю, что выберут самый простой вариант, типа ДТП или инфаркта. У меня есть предложение. — сказал Дубинин. — Быстро сварганить контроперацию, подсунув им свой вариант. — Конкретно. Валерий Захарович регулярно рыбачит на озере Белом, в 15 километрах от МКАД. У него дача в тех краях. Разработаем контрзахват, сообщим молодцам Рубинова. Они сунутся на озеро, и мы их накроем. Таким образом мы надолго отобьем охоту у Чевикистов отстреливать наших людей. Севков задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Валерий Леонидович, неплохая идея, — согласился Ланин. — Хорошо бы вычислить смотрящего, — сказал Дубинин. — Мы бы обработали его с помощью слиперов и спокойно работали бы дальше, со всей нашей внутренней либеральной сволотой. Ланин косо глянул на коллегу. Подсмотрящим они понимали главного куратора корпуса воздействия внутри России на социальные сети и СМИ. «Смотрящим» по России должен был быть весьма осведомленный и значимый функционер-политик, который при этом оставался в тени, что бы в стране ни происходило. Варианты личности «Смотрящего» контрразведкой ФСБ обсуждались, но пока стопроцентно определить этого деятеля не удавалось. — Игорь Михайлович, займитесь подготовкой к контроперации по Брусникину, — сказал Севков, — и усильте его охрану. — Слушаюсь. — ты еще, Валерий Леонидович? — Через два дня наши партнеры, в кавычках, переправят в Россию псигенератор. Каким образом? — Скорее всего, диппочты, не подлежащие досмотру либо частным бортом, принадлежащим кому-то из миллиардеровской тусовки оппозиции. «Кто этим занимается с их стороны?» Господин Альтеррус, как главный Решала, и его ловкие мальчишки, засевшие в структурах нашего МИДа. «Взять под контроль. Уже взяли, всех кого знаем. Здесь бы очень помог кто-нибудь из слиперов. Вселиться, скачать инфу». Все наши слиперы заняты до предела. А этот новенький, Нестор, Севков повел плечом. Он еще очень сырой. Сырой, не сырой, но Файнера расколол. После чего Файнер отдал концы. Нестор не виноват, возразил Дубинин. Файнер был запрограммирован, и пробить железную рубашку его псизащиты защиты слипер не смог. Я же говорю, он сырой и неопытный. Вряд ли нейтрализовать защиту Файнера смог бы и более опытный спец. Зато мы теперь знаем, что враги ощутимо продвинулись по пути псеводействия на свою агентуру, а мы отстаем. Надо потолкать Бариона Давидовича. Он не бог, сказал Ланин с досадой, его методология пситренинга пока не дает ощутимых результатов и даст ли в будущем неизвестно. Надо идти тем же путем, каким идут американцы, создавая алгоритмы машинного управления мозгами. Если идти тем же путем, на выходе мы получим полный контроль над гражданами. Такой, какого не знала ни нацистская Германия, ни нынешний Китай, зачипировавший практически все свои полтора миллиарда населения. И сладить с таким режимом не сможет никто. А как ты собираешься контролировать пятую колонну? Не с теми же алгоритмами? Справиться с толпой зомби не помогут никакие слиперы. А молодежь, уткнувшаяся в мобилы и компьютеры, уже зомбирована. И вернуть ее к нормальной жизни можно будет только массированным воздействием технологий искусственного интеллекта. Вот это и есть те самые благие намерения, которыми вымощена дорога в ад. Севков вдруг засмеялся. Гости прервали спор, глядя на него в недоумении. — Вы напомнили мне анекдот, — сказал Владлен Тимофеевич. Жена долго кричала на мужа и уже хотела успокоиться. Но тут он ей сказал «Успокойся». Дубинин смутился. — Извините, Владлен Тимофеевич, моя позиция неизменна. Будущее не за машинами и компьютерами с искусственными мозгами, а за людьми обладающими не только совестью, но и силой. Ланин сжал губы в полоску, но промолчал. — Все лишнее по боку, — сказал Сивков, перестав улыбаться. — Занимаемся Брусникиным. Идея контроперации оказалась настолько увлекательной, что оперативники призрака с энтузиазмом принялись притворять ее в жизнь. Брусникин был предупрежден о возможности атаки — и без особых возражений согласился сыграть роль подсадной утки, для чего уехал на свою дачу в сопровождении группы охраны. Разведчики Ланина обложили базу Рубинова так плотно, что ни один ее сотрудник не мог покинуть здание без хвоста. Стало понятно, сколько человек Рубинов отредил на задание и кто именно участвовал в разработке операции. Подумав... Севков привлек таких мероприятию Нестора Безоружного, преодолев антипатию, которая могла нанести ущерб делу. Правда, при этом пришлось уступить Жанне, потребовавшей участия в деле. Занимайся своим заданием, попытался остановить женщину Севков. Там одному слиперу делать нечего. Нестору нужна психологическая поддержка, возразила Жанна, сдвинув брови. Он еще не уверен в своих силах, а наши операции требуют особой концентрации и большого расхода сил. Каждая операция сродник глотанию ежа. Как? удивился Севков. Глотание? Я думал, что с ежом уместна другая ассоциация. Это какая же? Ответно удивилась Жанна. Не садись на ежа, голый, без бронежилета. «Глотание хуже. Я поеду с вами». И Севков отступил. 6 октября Брусникин, предупрежденный заранее, собрался на рыбалку, демонстративно разложив перед крыльцом три удочки, спиннинг, садок, подсачок, резиновую лодку и рыболовные снасти. Наблюдали за его сборами с трех сторон в том числе с помощью небольшого беспилотника класса «Стриж» размером с ворону. Дрон и в самом деле напоминал эту птицу, разве что выкрашен был не в черный цвет, а в голубой. Оперативники Виктора попытались определить местонахождение наблюдателей «Чевикистов» архитектурных инициатив, но потеряли их из виду еще на подъезде к озеру и теперь вынуждены были напрягаться в экстремальном режиме. Тем более, что Брусникин в одиночестве загрузил свой старенький «Хёнде» и выехал к озеру. Лишь спустя полчаса стало известно, что за домом следит дрон класса «Навигатор» последней модели, увидеть который нельзя было даже с расстояния в сотню метров. Этот ажурный, как клок паутины, аппарат создавали не военные. А спецслужбы именно для скрытого сопровождения объекта. И двигался он бесшумно, используя электрические движки. Брусникин добрался до озера, находящегося в двух километрах от поселка, надул резиновую лодку и выплыл на середину водоема, славящегося полями лилий и кувшинок. К озеру с трех сторон выдвинулись рыбаки на мотоцикле и на двух автомобилях. В Минивэне. «Лада Надежда» пряталась спецаппаратура группы. В кабине внедорожника «Туарек» находилась группа захвата. Нестор и Жанна подъехали к озеру на мотоцикле класса Индура с коляской в форме торпеды, вместившей девушку и аппаратуру связи и наблюдения. Вижен-систему, монитор, бинокли. Они стали так, чтобы лодка «Брусникина» была видна без помех, с расстояния примерно в 150 метров и в случае необходимости могли подплыть к рыбаку на своем резиновом суденышке, приготовленном байкером, роль которого играл сам Виктор. «А если киллер просто выстрелит из снайперки?» – простодушно спросил у него Нестор. Виктор, развернувший на консоли компьютерный монитор, также простодушно ответил. «Тогда нашему подопечному кердык. Я серьезно». Наша задача в том и состоит, чтобы вычислить стрелка и опередить его. Вы надеетесь только на этот вариант? Просчитаны десять вариантов. Десять? — недоверчиво проговорил Нестор. Тут же всего два. Выстрелить из снайперской винтовки с берега или подплыть на лодке. Подплыть можно и под водой, если будет использован аквалангист. Возможен также выстрел с дрона или с вертушки. Киллер может выстрелить не из винтовки, а из арбалета. Использовать не обычную пулю, а специальную, с ядом, без следа, растворяющейся в теле за пару минут. Убить рыбака можно и электроразрядом, особым образом подготовив его спиннинг, либо взорвав машину, либо устроив ДТП. Жесть. Но мы уверены, что архитекторы готовят самый простой вариант. Лодка? Снайперка? Шум им не нужен. Пуля, взрывчатка или, на худой конец, яд привлекут внимание полиции, и следаки вполне способны выйти на чувака. Поэтому рисковать они не станут. Тогда остается только ДТП. Почему? Упал в воду, зацепился за корягу, захлебнулся и никаких следов. Что значит «упал»? Его же надо для этого уронить с лодки. Киллеры и постараются уронить. Как? Пока непонятно. Ищем суету на берегах и в воздухе. А нам что делать? Загорайте. Скупо улыбнулся Виктор. А если киллеры тоже следят за берегами, сказала Жанна, то могут обратить на нас внимание. Возьмите удочки, посидите на бережке. Лучше в лодке. Сможем в случае чего подплыть к Брусникину. Это и без вас сделают, но пусть будет по-вашему. Хотя, если честно, не понимаю, зачем командир послал вас вместе с нами. В качестве подстраховки. Виктор пожал плечами и начал опускать лодку в воду. Нестор помог ему, после чего они с Жанной нацепили клипсы рации, взяли в руки удочки и отплыли на пару десятков метров от берега. События начали разворачиваться буквально через пять минут после этого. Наблюдатели сообщили, что в поле зрения попали два посланца архитектурных инициатив. Некто по кличке Бык, подручный Рубинова, и впрямь походил на известного журналиста-оппозиционера Дмитрия Быкова. Такого же пузатого, жирного, с смесистой, надменной, хитроватой физиономией и двумя подбородками и личный телохранитель Рубинова Чертков, известный своими подвигами за рубежом. Кроме того, к озеру подъехали два внедорожника Excelsior, высадившие четверых крупногабаритных парней, начавших разворачивать две лодки и загружать в них рыболовный инвентарь. Пока они надували лодки и спускали на воду, бык и Чертков, прячась за кустами на восточном берегу, надели акваланги и нырнули. «Все ясно», — процедил Виктор сквозь зубы. «Одни будут отвлекать, другие — выполнять основное задание». «Кто именно?» — осведомилась Жанна. «Скорее всего, аквалангисты. А если ты ошибаешься?» «Разберемся. Не лучше ли похватать всех сейчас до того, как они начнут действовать?» «И что мы им предъявим? Подозрение? Любой суд станет на их сторону». «Брать надо с поличным!» «Да не волнуйтесь вы, Жанна Кирилловна, не первый раз работаем в таких условиях!» Меловидова взялась за бинокль. Нестор отложил удочку, поднял свой бинокль. С минуту они разглядывали Брусникина и медленно подплывающие к нему лодки с рыбаками. «Давай и мы подплывем», — предложил Нестор. «Я отсюда не очень хорошо их вижу». «Сорвем операцию». Зато Валерий Захарович останется жив. Не для этого разрабатывалась ловушка. Чтобы не рисковать, достаточно было оставить его дома под охраной. «Готовность раз!» — принесли наушники команду Виктора. «Тройка аквалангистов, видите?» Что ответили командиру группы наблюдателей, Нестор не услышал, но почувствовал, что оперативники «Призрака» пришли в движение по всему берегу. Им надо было в единый миг захватить всех чевикистов, оставшихся у машин, а также отреагировать на маневры рыбаков, чтобы успеть нейтрализовать киллера. Первая лодка с парой рыбаков увеличила скорость движения, имея в качестве двигателя водомет. Вторая развернулась бортом к лодке Брусникина, и в руках пассажиров блеснули не то спиннинги, не то длинные металлические прутья. Не успеем. Процедила сквозь зубы нервничающая Жанна. «Я пошел!» — торопливо бросил Нестор. «Куда?» «Попробую посадить одного из них на засос». «Подожди, мы слишком далеко!» Однако Нестор уже сконцентрировал внимание настоящим во весь рост в первой лодке-рыбаке. Брюнет в брезенте, зеленая шляпа, в руках алюминиевое весло. «Подержи меня!» Короткая темнота погасила сознание, и в следующее мгновение... Нестор оказался в лодке, разглядывая пейзаж и оценивая положение всех участников рыболовной драмы. Сосед парня, стоявшего с веслом в руке, теперь им управлял Нестор. Одной рукой сжимал рукоять движка на корме, а второй держал нечто вроде остроги – длинную металлическую палку с зазубренным острым наконечником. Брусникин по-прежнему сидел на лавочке, соединявшей борта его лодчонки, держа удочку и с интересом следя за рыбаками. С другой стороны к нему под водой подплывал кто-то из аквалангистов, держа в руках свернутый петлей жгут. Над озером блеснул металлом клочок паутинки. Дрон киллеров опустился совсем низко и стал виден. Вся эта картина отпечаталась в памяти Нестора, моментальной фотографией, прежде чем началось движение. Парень, сознанием которого завладел Нестор, после его мысленной команды ударил напарника веслом по голове, выхватывая у него острогу. Аквалангист позади лодки Брусникина замер под ее бортом, ожидая, когда рыбаки столкнут советника в воду, чтобы подхватить его петлей. Вторая лодка с парой боевиков, мотор которой перестал работать, развернулась в пяти метрах от лодки Брусникина, и Нестор почти без размаха воткнул остроку в голову аквалангиста. Тот судорожно дернулся, выпуская из рук петлю, стал тонуть. Вода в этом месте побурела от крови. В этот момент за кормой лодки Брусникина, еще не осознавшего, что происходит, вынырнул второй аквалангист, держа в руках белый жгут. Но бросить его на Валерия Захаровича не успел. Очки его вдруг разлетелись, осколками в переносице возникла красная дырка, след пули. И гигант, это был бык, с бульканьем погрузился в воду. Звука выстрела Нестор не услышал. Стреляли из снайперской винтовки с глушителем, но сразу понял, что случилось. «Прыгай!» — донесся крик Жанны. Нестор обернулся, не понимая, кому предназначен ее крик, и буквально увидел приближавшуюся пулю. Стрелок на берегу из группы Виктора не знал, что телом киллера сейчас управляет Слипер, и выстрелил, подстраховывая Брусникина. Нестор почувствовал укол боли, пуля попала в грудь рыбака, рванулся изо всех сил из чужого раненного тела, и темнота смахнула сознание, как веник-пылинку. В себя он пришел уже на берегу. Его уложили на траву рядом с внедорожником. Боль уже отступила, потому что пуля попала не в самого Нестора, а в реципиента, в котором он был. Неподалеку возился с открытым чемоданчиком боец Виктора, выполнявший очевидные обязанности медика. Чемоданчик оказался аппаратом для искусственной вентиляции легких, и, кроме того, в нем было полно пузыречков и пакетиков. А Жанна сидела над лежащим слипером на коленях и держала ладошку на лбу Нестора. Парень сунул ему в нос тампон, запахло нашатырем. Нестор шевельнулся, отстраняясь. — Не надо. Глаза девушки раскрылись шире. — Наконец-то! — Напугал всех. — Ты же мог погибнуть. — Чем все закончилось? Жанна сняла ладонь. Брусникина повезли домой. Аквалангисты оба будут плавать на том свете. Остальных взяли без шума. Везут на допрос. Можешь встать? Нестор прислушался к себе. Никаких нарушений в работе организма не обнаружил. Разве что чуть покалывало сердце. И поднялся. — Вы чуть не сорвали операцию. Подошел Виктор. — Не поречь и пухи, — сердито возразила Жанна. Если бы не он, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Виктор покачал головой и отошел. — Садитесь, поехали. — Будь готов, — шепнула девушка Нестору на ухо. — К чему? — не понял он. — К разносу. Севков за такие анархистские инициативы по головке не погладит. — Ну и уеду домой, в южу, — пробормотал молодой человек. — Кто же тебя теперь отпустит? Грустно улыбнулась Жанна.